Василий Трофимович Нарежный. Ирена. Прелестная заря утренняя, Когда ланиты ее сияют на чистом небе. Благоухающий ветр кроткого вечера, Когда веет он слона розы и лилий, блистательны прелести ваши девы словенские, Когда кротость души и спокойствие сердца изображают светлые взоры ваши. Не подражайте черем земель и наплеменных, которые славу свою полагают в искусстве прельщать, не чувствуя влечения сердечного. Тщеславятся они числом побед своих, коварством приобретаемых. Прелестью жизни называют они свободу буйную, не покоряться святым законам стыдливости, лучшему украшению пола прелестного». Не подражайте им, тщери российские. Внемлите древней песни моей. Вы познаете, что победы таковы непродолжительны. Время откроет коварство, разврат, сокрытые под личиною кроткой любезности. Тогда исчезнет торжество мнимое, и преступная прелестница будет жертвою несчастную своих замыслов. давно уже царствовало спокойствие и радость в престольном граде Киеве. Веселье роскошно обитало в палатах князя Владимира, упоение пиршеств блистало во взорах княжеских и всех вельмож и витязей двора его. С появлением земцерлы румяной до восхода звезды вечерней народ и воинство воспевали песни мирные. Князь ласково угощал каждого во дворе своем. Витязи безоружны. Казалось, небо возжелало осчастливить народ крепкий и твердый в обранях грозных и мудрого повелителя их, неутомимого в одни невзгод военных, неподражаемого в часы веселья роскошного. Вероломные греки обратили пасмурные взоры свои к светлому небу российскому. и черные души их наполнились завистью ядовитую. Они востенали зря счастье чуждое. Веселиться грабитель богатств наших, вещали повелители града Константинова. Злата наша блистает в его чертогах, тканями нашими украшает он стены теремов своих, и нашими перлами, камнями богатой Индии освещает он любимец своих бесчисленных. Пойдем наказать жестокого, пока не возбудился он от упоений роскоши, пока орды его послушников, рассеянные по долинам мирным, поют песни любовные. Вещал кесарь, и полки греческие, подобно вранам хищным, стекаются под знамена вероломного рушителя слова своего царского, условий мира долговечного. Тогда один от среды старейшин Совета Великого вещал: Не такой повелитель надлежит нам вести войну с Владимиром. Не рать его бесчисленное устрашала полки наши. Его витязи, подобные столбам Адамантовым, всегда были у побед. Опыты битв, протекших, уверит всем тебя, твое воинство и мир подсолнечный. Да они окружают Владимира, нет в свете ему поборника. Отнимем прежде от него сию ограду крепкую, и тогда богатства российские отекчат твоих воинов. Златые камни самоцветные воссияют в твоих чертогах. Но кто отнимет у Владимира избранных друзей его, вещал коварный повелитель. Сила воинства великого его не сделает, ответствовал советник. но душа князя Владимира тебе открыта. Подобно древнему Соломону возлюбил он мудрость и блеск прелестей женских. Непобедимый во обраньях теряет силу свою и мощь великую в объятиях теремов своих. Витязи его ему последуют. Сим оружием нападем прежде на двор княжеский, И пока не пробудился князь от сна его уповающего, отвлечем от него друзей преданных и, обезоруженный от богатырей своих, будет умолять о мире и помиловании. Речь сия понравилась. Собрался совет мудрейших и определил решительно отослать ко двору киевскому опаснейшую издев греческих, прекраснейшую солнце весеннего, коварнейшую самого ада, отослать Ирену, первую любимицу Кесаря. Она отправилась со свитую малолюдную. Прелести коварства струились по следам ее. Веселый Владимир не предвидел всего нового перуна, готового пасть на двор его из рук прелестной обольстительницы. Беспечно угощал он друзей, своих и незнаемых, как вдруг в один прекрасный день узрели они вдали Киева, на изумрудной долине, омываемой ручьями, подле рощ пленительных, узрели они шатры белольнянные, и в средине их один с блестящую золотой главицей. Тики Папаевич вещал Владимир одному из друзей своих. Иди в стан пришельца иноземного, познай вину его пришествия на землю русскую. Если он жаждет единоборства, здесь есть витязи неробкие. Если ищет веселье, палаты мои отверсты и столы мои дубовые отекчены яствами и питьем сладким. Папаевич потек и вскоре возвратился. Кто опишет приятное изумление Владимира и его витязей? Ирена. Не было в мире ничего ей подобного. Ирена в светло-голубой одежде, усеянной цветами золотыми, медленными стопами шла во след Витязю в чертог пиршества. Таково течение месяца, когда он на светлом небе, окруженный звездами кроткими, смотрится в тихие струи Днепровские. Вошумели Витязи, молнии засверкали во взорах каждого, Пурпур -пур разлился полонитами их, и широкие груди роскошно волновались. «Великий повелитель народа великого», — вещала Ирена, преклонив робкие взоры свои, — «не единоборство ищу я в областях твоих. Слава твоего имени и друзей твоих привлекла сюда стопы мои». Я пришла увериться, справедлив ли слух о ласковом князе Владимире, когда он, забыв битвы кровавые, покоится мирно в своих чертогах. Владимир с кротостью подал ей руку свою, и уже неравнодушные витязи бросили на нее влюбленные взоры свои. Добрыня, Рогдай, Папаевич, Бурновей и многие не столь знаменитые, казалось, читали во взорах один другого. Она моя, хотя бы должна сразиться с целою Вселенную. Тако коварная прелесть это мгновенно окружила их сетями цветочными. Один мудрый велисил оставался дик и пасмурен. Казалось, присутствие прелестной гречанки умножало суровость его непобедимую. Прошло 30 дней пребывания ее на земле киевской, и витязи непрестанно становились влюбленнее. Всякий из них мнил преимущественно ей понравится, но красавица упорствовала объявить имя своего победителя. «Вы все открыли мне любовь свою», — рекла она в один день в кругу витязей. Прежде, нежели изберу кого-либо себе повелителем, хочу опытов любви его. Завтра, с появлением зари утренней, сниму я шатры свои белые. Хочу видеть области других княжеств, Киеву сопредельных. Кто из вас будет моим путеводителем? Я хочу быть им, разлилось со всех сторон. Витязи взглянули друг на друга с негодованием. И впервые братская дружба их склонилась к расторжению. Смертоносная ревность начала точить сердца бесстрашные, и ненависть взаимная обнаружилась. Владимир вздохнул и удалился. Наутрие, едва небо киевское озарилось румянцем, уже не видно было блестящих шатров гости вероломной. Ирена на гордом коне своем удалялась от Киева. сон русских витязей в безмолвии окружал ее. Осиротел Владимир в пространном дворе своем. Грусть жестокая теснила доброе сердце княжеское. Таково вещал он, обратясь к велисилу, Он один только не оставил его. Таково велесил сердце человеческое. Они оставили друга и благодетеля и устремились за бренными красами прелестницы. Он обнял друга, и слезы скорби появились на глазах мужа Кроткого. Уже месяц совершил полное течение свое по небу российскому, и никто не мог возвестить ясно, что сталось с его витязями. Одни слухи народные возвещали, что они с повелительницей своей направили путь к Чернигову. Ежедневно Владимир угощал по-прежнему своих и чужеземцев, но взоры его были пасмурны, и тень горести носилась постоянно по челу его. Мгновенно является гонец с пределов областей русских. Пыль и пот покрывали вестника. Взоры его предвещали невзгоды военные. «Повелитель!» – вещал он князю. Греки с многочисленным ополчением вторглись в пределы земли русской. Мечи их поедают твоих подданных. Огонь вражеский истребляет жилища наши и храмы богов бессмертных. Накажем вероломных рек Владимир, и по звуку трубы военной начали собираться ратники к чертогам княжеским. Там у крыльца Кедрового развивались знамена войны кровалитной. «Понимаю хитрость коварных греков», — вещал Велисил. «Теки, князь, с твоими тысячами. Я устремлюсь искать неблагодарных друзей твоих. Найду их и возвращу тебе к ужасу греков клятва преступников». Князь с воинством устремился к пределам страны своей. Велесил с оруженосцем к Чернигову, склонясь на слухи народные. Три дня провел он в поле. В-четвертый узрел в стены Чернигова и на берегу Десны Кроткой на улыбающихся долинах шатры Иренины. Кто изобразит недоумение его? Он зрит. На шелковых злототканных коврах возлежит Ирена в полном блеске красоты своей. В некоем отдалении стоят витязи, вооруженные доспехами с обнаженными мечами. Кони их оседланы, и оруженосцы подняли копья для вручения их богатырям своим. Смутились витязи преступные, узрев прибытие мудрого велесила. «Что значит намерение ваше?» — вопросил он. «Я зрю приготовление к единоборству». «Ты прав», — ответствовал Добрыня с неким смятением. «Вскоре увидишь ты кровавые единоборства между витязи русских». Прелестная Ирена, всеми равна обожаемая, решила его утро участь нашу. Тому отдает она сердце свое, кто явится его достойнейшим. Победитель соперников будет обладателем ее прелестей. Безумные возгремел велисил, сели любовь ваша к Отечеству и признательность к державному благодетелю. Вы обольщены коварством греков, и это преступное лесть их – орудие к общему погублению. Уже греки вторглись в пределы земли русской. Уже кровь невинная, соотчичей наших, упаяет землю ими возделанную. Владимир пошел наказать дерзких, но горесть о потере друзей раздирает сердце владыки доброго. Молодушные, ужели вы оставите его в часы смерти, оставите отца чадолюбивого в жертву врагам, кичливым и преступным? Витязи возмутились. Они опустили мечи свои, и тяжкие вздохи поколебали их груди. «Устремите», — продолжал Велисил, — «обнаженные мечи свои против греков. Пусть познают нарушители прав народных, что земля русская имеет детей великих, что князь не лишился друзей от гнусного их чарования. Впрочем, ведайте, что всякий из вас, забывший честь своего имени и желающий обладать сими красами, мертвящими величие духа русского, всякий таковой да сразится прежде со мною и по трупу друга и брата достигнет прелюбодейного ложа ее». «Пусть кровь моя озлотит руки ваши! все будет торжество сия и хидны, Сего смертного орудия ненавистных врагов наших!» Витязи познали мудрость слов Велисиловых, Мысли их озарились, чарование прошло, Они устыдились сами себя И в безмолвном раскаянии пали в объятия Велесиловы. Познаю детей славы гремящей, Подпор престола блестящего, Друзей владыки великодушного. Познаю витязей двора Роского. Теперь он подходит к устрашенной Ирене. Изумленная прелестница прочла суждение свое В сверкающих взорах мужа раздраженного. Она преклонила колено, И трепещущие уста ее издали звук ужаса. Мгновенно голова ее отделяется мечом Витязе, и, поднятая на копье тяжелая, отдана устрашенным ее сопутникам. «Идите к преступным своим соотчичам!» — вскричал Велисил, «Вручите главу сию кесарю, возвестите ему, как наказано коварство его, и сие будет предвестием его собственного посрамления». Витязи устремились к полчищам княжеским. В третий день настигли оные в часы битвы смертоносной. Уже ряды Владимировы начали расстраиваться. Уже князь, подобно льву разъяренному, поражавший врагов тьмочисленных, начинал чувствовать утомление, и взоры его простерлись к небесам, прося помощи. И вот воинство его возопило. Князь обращает взоры и познает избранных друзей своих, вторгших смерть и опустошение в ряды греческие. Вид битвы мгновенно переменился. Робкие греки познали прибытие витязей, восстинали и обратились в бегство. До появления месяца преследовали их победители. Стон и вопли умирающих раздавался в долинах, в лесах и шумящих волнах Буга священного. Владимир обнял раскаившихся и разделил воинству добычи богатые. Он обратился к Киеву. Радостные песни победителей раздавались под небом безоблачным. Хвала и честь великому обладателю земли русской. Хвала и честь грозным витязям, друзьям его. Подобно орлам небесным, вьющимся над вершинами кавказскими, носились они по грудам тел бездушных греков. Враги рассыпаны, как рассыпается прах от дыхания бури. Не возвеселятся черри греческие о своих возлюбленных. Отцы и матери не прижмут ратников к родительским сердцам своим. Тщетно для них весна украсит поля и долины цветами благовонными. Тщетно лето блестящее и золотая осень предложат им багряные плоды свои. Тщетно дев юных пышные груди возвысится, Подобно кротким волнам дона по берегам цветочным. Лежат они повержены по холмам и долинам И не восстанут на вопль их призывающий. Взойдет солнце и закатится, Родится месяц и состареется, Они будут лежать, подобно древам, поверженным в пустынях чуждых. Громы небесные не возбудят их от сна долговечного. Чрева волков свирепых будут им могилами. И одни, плотоядные враны, воспоют им песни надгробные.